А пока вернемся в эпоху Петра. Чуть ли не самой большой проблемой на пути реформ и нормального функционирования государственного управления стало ни с чем не сравнимое закоренелое и безграничное лихоимство и мздоимство. Размах взяточничества и коррупции был таков, что в 1714 году Петр I был вынужден издать специальный указ. «А кто дерзнет сие лихаимство учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего и менее лишен, шельмован или и смерти указнен будет». Я далек от того, чтобы сравнивать Петра I с Ельциным, однако в этом месте нельзя не вспомнить знаменитый указ Бориса Николаевича о борьбе с коррупцией вызвавший в момент издания много шума. Этот указ был успешно забыт уже спустя год с небольшим. Одним из многочисленных заимствованных на Западе нововведений стало учреждение полиции. И в допетровское время, и в первые десятилетия царствования Петра Алексеевича задачи по поддержанию правопорядка на Руси выполняли разные административные и общественные структуры. Однако специального органа, занимающегося сугубо полицейскими делами, вплоть до 1718 года не было. Меж тем, потребность в учреждении такового диктовалась не только заграничным опытом Петра, но и объективными причинами. Должности губных старост и сыщиков были отменены указом 1702 года, а дела, ликвидированного годом ранее разбойного приказа, разосланы, которые куда пристойно. Опять же, институт губернаторства только создавался, а потому был не в состоянии заниматься охраной общественного порядка и борьбой с преступностью. А последняя неуклонно росла, хотя скорой на расправу царь и рекомендовал вешать воров и разбойников прямо на том месте, где они были пойманы. Строительство столицы требовало постоянного надзора, Но занятому общегосударственными делами губернатору Меншикову было явно не до того. Созданная в 1705 году Адмиралтейская верфь взяла на себя часть правоохранительных функций. Но после того, как адмиралтейский советник Александр Кикин оказался причастным к делу царевича Алексея, Петр, которыми всюду мерещились заговорщики, более не доверял адмиралтейству. Теперь надежды на обновление он связывал с полицией, которая есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства. Как и многие другие преобразования Петра, полицейская реформа проходила под влиянием импульса, без четкого плана и подготовки. С одной стороны, полиции были даны полномочия безгранично вмешиваться в жизнь граждан, А с другой эти обязанности сводились к таким, казалось бы, несвойственным этому институту вещам, как наблюдение за застройкой, предотвращение пожаров, контроль за соблюдением санитарных норм и прочее. Особую головную боль доставлял розыск беглых рекрутов, крепостных и всех тех, кто покинул место жительства без разрешения властей. А резкому увеличению количества таковых способствовали введенные Петром подушная подать и рекрутские наборы. Простой люд никак не мог взять в толк, почему раньше налоги платились со двора, а теперь с каждой мужской души. Ну а по рекрутам, уходящим на пожизненную службу, плакали как по покойникам. По дороге в армию их сопровождала охрана с колодками – а по указу 1712 года рекрутам предписывалось накалывать на левой руке кресты и натирать их порохом, чтобы по тем знакам легче было ловить беглецов. Строящийся Петербург растворял в себе массу пришлых людей. Для контроля над их передвижением ввели паспорта и покормежные письма, но полиция не успевала учитывать всех, и столица оказалась наводнена разного рода мутными личностями. Наделенные судебными функциями полицейские канцелярии на первых порах играли роль скорее административных органов и в основном наблюдали за тем, чтобы во время церковных праздников не устраивались увеселения и не шла торговля спиртным, а горожане не держали в своих домах посторонних свыше установленного срока. Но, пожалуй, главная проблема полиции Петровской эпохи заключалась в том, что ее служащие, будучи обременены огромным количеством обязанностей и полномочий, не имели ни профессионального опыта, ни должного образования. Да еще и получали за свою службу грошовое жалование. По этим причинам полицейские юной российской столицы, увы, не могли давать пример добропорядочного поведения, как это мечталось реформатору Петру. И все же, если уж сравнивать прилагаемые усилия по борьбе с коррупцией в эпоху Петра и во времена нынешние, то нельзя не признать, что Петр I действовал гораздо решительнее, чем первый российский президент. Царь-преобразователь не побоялся казнить подловленного на взятке князя Гагарина – и некоторых других весьма высокопоставленных чиновников. При Ельцине же возникла традиция не сдавать людей из элиты. Однако, несмотря на казни, каторгу и прочие ужасы правоприменительной системы начала XVIII века, Петр I так и не смог ни искоренить лихоимство, ни обуздать преступность. Но ну после смерти великого царя, Само собой, разумеется, еще долгие годы воры и разбойники в новой столице и ее окрестностях творили свои черные дела без особой опаски. В начале 30-х годов XVIII века в царствовании Анны Иоанновны ситуация настолько обострилась, что для розыска воров и убийц была создана специальная войсковая группа под командованием подполковника Редкина. Этот бравый подполковник только в 1732 году задержал 440 человек по подозрению в совершении различных преступлений. Из этих задержанных 20 были признаны убийцами и казнены, 15 ушли на вечную каторгу и сгинули там, 85 воров получили кнут и батаги, после чего их отпустили с миром, шестеро, идентифицированных как дезертиры, были отконвоированы в родные части. 14 человек умерли под караулом, не дождавшись разбирательства, что свидетельствует о том, что условия предварительного заключения в те веселые времена были, прямо скажем, не слишком комфортными. Еще 10 из этой компании были отосланы к суду, их дальнейшая судьба не ясна. Но 290 задержанных были оправданы и отпущены, не понеся никакого наказания, кроме, естественно, предварительной отсидки. Эту цифру, 290 из 440, можно воспринимать двояко. С одной стороны, она свидетельствует о низкой эффективности усилий специального отряда быстрого реагирования того времени, а с другой — опровергает бытовавший миф о том, что в России, мол, спокон веков попал в тюрьму, значит преступник. Кстати, об эффективности СОБРов. После того, как в начале апреля 1995 года членами казанского преступного сообщества был убит сотрудник РУОПа старший лейтенант Троценко, СОБР и РУОП, поставив на уши весь город, задержали несколько сотен подозрительных личностей. Сколько народу было отметили на при задержаниях, сколько побита посуды в кабаках, сколько раздавлено пейджеров и радиотелефонов, а уже через несколько дней почти все задержанные оказались на свободе. Ну а что касается отряда подполковника Редкина, то, судя по всему, результаты его деятельности удовлетворяли высшие власти империи. Бравый Рубака гонялся за ворами и разбойниками еще несколько лет неуклонно повышая свои показатели. В 1736 году его почтенные схватили уже 835 человек, из которых два были казнены, сосланы 37, выпороты и отпущены 157, 21 дезертир был отправлен по месту службы, ну а в Предвариловке скончалось 26. 492 человека были отпущены со словами Ошибка вышла, браток. А может быть, и вовсе безо всяких слов, и то ладно, что отпустили. Правда, возникает еще одна мысль, когда читаешь замечательные показатели подполковника Редкина: а не дутые или цифры задержанных. Статистика во все времена служила благой цели успокоения власти имущих. Сомнения такие возникают вот по какой причине. Несмотря на рейды Реткина, от разбойничьих шаек в окрестностях Петербурга настолько житья не стало, что в 1735 году Сенат, заслушав леденящий душу доклад полицмейстерской канцелярии, постановил начать вырубку леса от Петербурга до Соснинской пристани. Любопытный, кстати, факт из того времени – Дикие лесные разбойники послали три письма фельдмаршалу Брюсу с требованиями денег и обещаниями самых мрачных перспектив в случае отказа платить. Вот оно как было-то, на фельдмаршалов наезжали. На тридцать сажен, по обе стороны дороги, на Новгород лес также подлежал вырубке, потому что чуть ли не на каждой версте поджидали путников угрюмые воровские компании. Против разбойничьих шаек, как правило, посылались войска, которые вовсе не всегда выходили победителями из кровавых жестоких стычек. Наглость питерских воров дошла до того, что в 1740 году они убили Часового в Петропавловской крепости и украли несколько сотен рублей казенных денег. В 1741 году на престол взошла императрица Елизавета, дщерь Петрова. Впрочем, взошла, пожалуй, термин не совсем точный, скорее она силой была возведена на трон гвардии. Ну а поскольку за все на этом свете надо платить, пришлось Елизавете во время своего правления закрывать глаза на художество своей гвардии. Офицеры, сержанты и солдаты при Елизавете вытворяли такое, что отор берет. Видно, твердо уверены были служивые в своей неподсудности и безнаказанности. Сведения о беспределе армии в то время дает Соловьев. Чаще всего за водителями беспорядков, виновниками преступлений в царствовании Елизаветы являлись люди из войска. Сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтобы пользоваться этой силой против безоружных сограждан. Конец цитаты. «Многое стоит за этими скупыми строками». Бесчинство военных, решивших, что пришло время насладиться плодами совершенного ими дворцового переворота, как правило, не доходили до суда, по крайней мере в тех случаях, когда преступления совершались офицерами. Военные грабили прямо на улицах, а в некоторых ситуациях не стеснялись и выламываться в дома богатых купцов, вырезая целые семьи. Да и не только купцы страдали. В самом начале царствования Елизаветы в Петербурге караул, которому было положено охранять дом графа Чернышова, разграбил этот самый дом и убил малороссийского шляхтича Лишинского, пытавшегося остановить солдат. В те времена трактирщики и хозяева постоялых дворов часто вынуждены были бесплатно давать кров, пищу и вино людям со шпагами. Такое вот мушкетерское время наступило в России. Взамен постояльцы из военных давали трактирщикам своеобразную крышу, то есть защищали от произвола других вооруженных групп. Часто офицеры и солдаты, оставив службу, целиком посвящали себя преступному промыслу. В 1750 году была разгромлена крупная шайка воров и разбойников, за которыми числились чудовищные преступления и злодейства. Когда захваченные преступники начали давать показания, выяснилось, что всей организации руководил отставной прапорщик Сабельников, который основал настоящую разбойничью базу со своей пристанью, с избами и стойниками, со складами оружия. Отставной офицер Сабельников лично разрабатывал все операции по разбойным нападениям, подробно инструктировал своих подчиненных, отправлял их на дело, с каждой акцией брал себе долю, а иногда и сам ездил, размяться, так сказать. Но как тут не вспомнить день сегодняшний, когда большинство крестных отцов современной организованной преступности давно уже не совершают преступления своими руками, а лишь разрабатывают их и руководят процессом, получая, естественно, свою долю. Правда, время от времени понятия требуют от некоторых из них что-то сделать и лично. Говорят, что некоторые воры в законе, разъезжая на мерседесах и проживая в многоэтажных особняках, раз в месяц спускаются в метро и на глазах у своей пристижи тащат кошельки с грошами из кармана какого-нибудь работяги. Такое личное участие сильно повышает авторитет в глазах окружения и свидетельствует о верности традициям. И вот что любопытно. Несмотря на то, что Россия, с одной стороны, была охвачена криминальным беспределом, а с другой – произволом властей на всех уровнях, в нашу страну на ловлю счастья и чинов ехали иностранцы чуть ли не со всей Европы. И ни разбойники, ни бандитствующая гвардия, ни коррумпированные власти их не останавливали. Они приезжали в Россию в XVIII веке, По тем же причинам, что и в 90-х годах 20-го столетия. Страх перед ужасами беспредельной непонятной страны отступал перед величиной возможного выигрыша. Те иностранцы, которым повезло, становились в России генералами, адмиралами, губернаторами. И никто не знает, сколько искателей счастья навсегда сгинуло в нашей стране. Нет такой статистики. Остались только слухи и страшные легенды. Говорят, что многие корчмы и постоялые дворы на дорогах, идущих от Петербурга, стояли в буквальном смысле на костях убитых иностранцев. Как правило, их грабили и убивали не тогда, когда они только ехали в Россию, что возьмешь с голодранцев, а тогда, когда они, разбогатев, возвращались домой. Такие хитрые постоялые дворы иногда работали как настоящие фабрики смерти. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 11 июля 1730 года встречаем такую вот информацию. «Некоторые швецы и капитан с женою и четырьмя детьми и служанкою из России в свое отечество, ехавшие недалеко от Санкт-Петербурга, На границе от некоторого корчемщика, который, может быть, у него какие деньги усмотрел, со всеми при нем бывшими убит и под избу в яму брошен. Кстати, такие разбойные трактиры и корчмы – достаточно древняя традиция в России, еще в былинах об муромца встречаются похожие сюжеты. Вообще в России середина XVIII века уголовной столицей все-таки была Москва, а не Петербург. Во-первых, Питер был моложе, не успели сложиться традиции. А во-вторых, сами преступники старались не очень беспредельничать в Санкт-Петербурге, где по причине близости центральной власти проще было попасть под замес. Была даже такая тенденция, совершив преступление в Питере, немедленно бежать в Москву. Там было и спрятаться легче, и краденое сбыть. В Златоглавой же криминогенная обстановка была просто кошмарной. Только знаменитый вор-сыщик Ванька Каин с 28 декабря 1741 года по ноябрь 1743 года сумел поймать 510 разбойников, воров, скупщиков краденого, фальшивомонетчиков и убийц, среди которых, кстати, было и несколько питерских гастролеров. В 1748 году в Москве началась настоящая вакханалия поджогов, убийств, разбоев и грабежей. Это настолько испугало Елизавету Петровну в Петербурге, она полагала, что поветрие может перекинуться и в столицу что вокруг императорских дворцов на площадях выставлялись пикеты из гвардейских полков, которые должны были вылавливать разных злодеев и разбойников. Впрочем, сама Елизаветинская гвардия, как уже упоминалось, могла бы многим разбойникам и злодеям дать фору. В Питере, как мы уже говорили, было все же поспокойнее, зато вот в его близких и дальних окрестностях разбойники шуровали вовсю. Волонецкий уезд специально для наведения порядка был послан отряд поручика Глотова, которому удалось изловить немало лихих людей. От захваченных в плен разбойников удалось узнать, что в глухом Каргопольском лесу есть у них своеобразная база, настоящий разбойный стан. Глотов направил было туда людей, чтобы выжечь преступное гнездо, но оказалось, что его уже опередили. Два молодых местных охотника, одному из которых было 17 лет, а другому 20, случайно натолкнулись в лесу на избушку, из которой вышли три человека и пригласили на огонек, пообещав убить, если не примут охотники вежливого приглашения. Войдя в избу, звероловы увидели целый арсенал — ружья, рогатины и поняли, куда попали. Разбойники меж тем тихонько совещались, как бы половчее убить охотников, чтобы те не донесли на них, и решили провернуть все дело в бане, куда двое и отправились. На третьего же, оставшегося в избе, прыгнул один из юношей и заколол ножом. Схватив ружья, звероловы побежали к бане, застрелили одного злодея через окно, а другого, когда тот в дверь выскочил. Уходя, молодые охотники спалили разбойный стан дотла, чтобы другим злодеям приюта не было. Сенат с удовольствием заслушал это приключенческое дело и постановил отпустить смелых юношей без наказания. В Петербурге, между тем, начинали понемногу расцветать более интеллигентные виды преступлений. Аферы, мошенничество, карточное шулерство, подделка официальных документов. К 1761 году тайных и горных приютов, в которых орудовали шулера, стало настолько много, что потребовался специальный высочайший указ о запрете играть в частных домах, во всякие азартные игры, в карты, то есть в фаро, в квинтич и им подобное, на деньги и вещи. Лишь в самых знатных дворянских домах можно было играть на маленькие суммы в ломбер, кадрилию и пикет. Контру и Памфиль. Если полиция узнавала, что где-то идет большая игра и хватало игроков на месте, то хозяева дома и все игроки обязаны были заплатить штраф в размере двух годовых жалований. Деньги, на которые шла игра, конфисковывались. Половина этой суммы отдавалась доносчику, четверть — в доход полиции, четверть — на благоустройство больниц и госпиталей. Однако эти жесткие меры были малоэффективны. Шулерство и карточные разводки продолжали развиваться и в XIX веке. Русская карточная шулерская школа становится одной из самых авторитетных и уважаемых в Европе. Многие питерские картежники стали настоящими преступными аристократами, разъезжая по многим странам. Впрочем, об этом будет рассказываться немного далее.